Джасперу хочется отпраздновать свое выступление на вершине популярности, выкурив косячок в лодке на Серпентайне, подальше от Виктора Френча, Хауэй Стокера и всех тех, кто ждет от него каких-то действий. О творчестве трудно говорить. Я нахожу слова там же, где и ты, в языке, который именует себя английским, Сочетания найденных мной слов притягивают взгляд или слух. Идеи, как пушинки, приносятся из окружающего мира, из искусства, из снов, или просто приходят мне в голову. Не знаю, как и почему. Потом возникает строчка, и я пытаюсь уложить её в ритм целого. Обдумываю рифмы, легко ли рифмуются слова, может быть, слишком легко? Не клише ли это? Вот как к любви в кровь или розы-морозы. Или рифма неестественная, вычурная, как, например, пепси-кола и ангола. Мм, как интересно, говорит Виктор Френч, поглядывая на часы. Брюс ставит на поднос пустой бокал, берёт полный. Эльф прекрасно выглядела в кадре, камера её обожает. Мы все хорошо выглядели, говорит Эльф. Ага, я всё жду, когда мне позвонят из Вога. Предложу устроить фотосессию для обложки, заявляет Гриф. Надо бы обзавестись ещё одним шрамом для симметрии. А в вершине популярности женщина-музыкант редкое явление. — говорит эльф, — поэтому ей уделяют столько экранного времени. — Нет, это еще потому, что ты начинала как фолк-певица, — возражает Брюс. — Фолк-музыки главное — аутентичность исполнения и контакт со слушателями. Камера это чувствует и подчеркивает. Дин выдыхает струю дыма. — По-твоему, Брюс, у фолк-музыкантов монополия на аутентичность? — На выступлении в фолк-клубе заметна любая ошибка исполнителя. Ее не заглушает восторженный вопли поклонниц. Ты как будто голый, у всех на виду. Кершце, я хожу не в те клубы, усмехается Хауи. Так вот, вопрос заключается в том, какая из песни Эльф станет следующим синглом, говорит Брюс. Хмм, давайте это потом обсудим, говорит Эльф. А мы это ещё в июне решили, Брюс. Дин оглядывается, не находит пепельницы и стряхивает пепел в Блютса. Ты тогда в Париже прохлаждался. У Джаспера дебютный сингл, я второй, а у Эльф третий. Кстати, поэтому песня Эльф попала на обратную сторону тёмной комнаты. И, между прочим, за те же авторские, что и у Джаспера. А лучше всего обсудить это после первых сессий в пыльной лачуге, говорит Виктор Френч. Ну, послушаем, что получается, и примем решение. Виктор прав, кивает Брюс. Сотни групп выпускают один единственный хит, но вздуваются на втором сингле. Второй сингл должен отразить многогранность творчества группы, показать, что её музыка удовлетворит самые разные вкусы. Дин багровеет. Мы не в кафе мороженое. Послушай, дружище, говорит блюз. Наступает осень лета любви. Оставьте упования. Мрачная и унылая песня, безысходная. Как бы сказал Хауи, не самое своевременное. А вот новая песня Эльф, хэ, нежнодна. Самое то, правда, Хауи. Насколько я знаю, Джастеру Хауи не слышал. Неожиданно, но главный спонсор Лунного Кита кивает, задумчиво выпятив губы. Ну, вот послушаем, что получится на первых сессиях в студии. Мне, конечно, очень приятно, начинает Эльф, но если песня Elf Hollow станет вторым ситом, продолжит Брюс, то наши поклонники поймут, что утопия виню как и не янь, поймут, что для группы нет ничего невозможного. Вдобавок это привлечёт женскую аудиторию. Пойми меня правильно, Дин. Оставьте упование классной вещ, но если она последует за Тёмной комнатой, то все решат, что утопия виню очередной клон Крим. И тогда на третьем сингле будет солировать эльф. Поклонники Брюс подумают, зачем группе эта девчонка. Вот представь, что на новом сингле Стоунзов поет какая-то телка. Провал гарантирован. Нет, надо с самого начала заявить, что эльф полноправный вокалист. Так и что? Никто ничего не скажет? Обращается Дин к присутствующему. Брюс улыбается. Джаспер не понимает его улыбки. А что надо сказать? То, что ты спишь с эльф, еще не дает тебе права голоса. А вздох и перешёптывания, все смотрят на Эльф. Ну, ребята, спокойнее, говорит Ливон. Чем занимается Эльф в свободное время, её личное дело, говорит Дин. А моё дело группа. Короче, Брюс. А вот опять я виню у тебя прав нет, никаких. Эльф вздыхает. Может, хватит уже? Мы же празнае. Я не претендую на права, Дин, произносит Брюс с терпеливым и учительским интонациями. И не требую голоса. Да, я парень Эльф, мне повезло. И нет, я не в группе. но я вижу, что ваш корабль вот-вот налетит на огромный айсберг, и поэтому не могу молчать. Я так и скажу, перед вами айсберг, осторожно. Этот айсберг твоя, оставьте упование». «Скажи-ка, мистер Маккартни, сколько у тебя хитов в первой двадцатке чарта?» спрашивает Дин, «а то я что-то подзабыл». Улыбка Брюса сбивает Джаспера с толку. «Видишь ли, Дин, со знанием дела судить о рок-музке может не только тот, кто из Битлз». Зато вы изображаете из себя крелём шоу-бизнеса на пустом месте, может только мудак. Вот так. На брусчатке Мейсон-ярда визжат тормоза, высыпают звёзды. По соседству в галерее Индика идёт вернисаж. Джаспер слышит смех. "Ну, попробуем ещё разок", говорит Дин. Два товарища по утопии стоят перед дверью дома 13С. Четыре месяца назад они пытались сюда попасть с помощью волшебных слов Брайан Эпстайн. Две недели назад менеджер Битлз умер. Самоубийство. Пару дней об этом писали все газеты. «Слушай, твой новый приятель ведь обещал все устроить?» «Да, обещал», — говорит Джаспер. «Но перед этим нюхнул кокаина в Ви-Ви-Сишном туалете, так что гарантий у меня нет». «А, какая разница? Давай рискнем». Дин жмет золотую кнопку дверного звонка. русская прорезь открывается, появляется всевидящее око. Добрый вечер, господа. Э, привет, говорит Дин. Э, мы тут, в общем, мистер Восс, мистер Дезут из реки Ока. Как у вас дела? Дин смотрит на Джаспера, переводя взгляд на Ока. Э, хорошо. А у вас? Поздравляю с выступлением на вершине популярности, вещает всевидящее око. С первого, я уверен, далеко не последним. Мм, спасибо, говорит Дин. Вот уж не ожидал. Порось закрывается, дверь 13-я распахивается. На пороге стоит лысый тип, борцовского телосложения, наряженный кучером. Изнутри доносится музыка и оживлённые голоса. Добро пожаловать в Scotch of the Saint James. Меня зовут Клайв. Мне поручено предложить вам членство в клубе. Все необходимые бумаги направлены в агентство Лунный кит. Так что входите, пожалуйста. Подойдите вот сюда. Красота непроста, пронзительные взгляды, стрёмные наряды, предкида будущего года скопление народа. Коридор, который ведёт в салон. Густой дым, золотистый свет, зеркала, то ли двери, то ли зеркала, не поймёшь, лучше их избегать. Блестят бриллианты, бумерангом летает смех, пузырьки шампанского в шеренге бутылок на полках вдоль атланского поля до стен. Слухи и сплетни с косиками, о легендарные лица под странными углами, исголодавшиеся таланты и их присыщенные ценители. потенциальные покровители, блестят губы, скалятся зубы, благоухают французский парфюм, хамят какие-то северяне, дебютантки томно флиртуют и с хамами, и с эльстицами. Тлен ухлёстывает за юностью, юность придирчиво оценивает тлен. Сметение чувств в шеренге кабинок вдоль стен. В углу стоит настоящая почтовая карета. Из подвала доносится гулка уханья басов. «Держись меня, детка!» лыскрецает морской голос: "Будешь в шелках спать и шелками жопу потирать". Джасперу кажется, что он попал в зоопарк без клеток. Один шепчет ему на ухо: "Ой, глянь, Майкл Кейн и Джордж Бест". А нет, не смотри. Джаспер смотрит, с нимитый актёр смеётся, невысокий бородатый брюнет что-то ему рассказывает. А Джордж Бест это кто? Ты и правда не знаешь, кто такой Джордж Бест? Я правда не знаю, кто такой Джордж Бест. Один из трёх лучших футболистов мира. Вот кто. Э, ясно. Я скажу, что им выпить. Тебе что взять? Дин морщит лоб. А что в таких местах пьют? Дедушка всегда говорил, что если не знаешь, проси виски со льдом. Отлично, спасибо. А я пока сбегаю в сортир. Я мигом. Джоспер протискивается к бару, у барной стойки в дымном сумраке беседует трое, перекрикивая шум. Да, конечно. Трудами Эпстейна и Битлс сколотили огромное состояние. А вот сувенирную и сопутствующую продукцию он отдавал на откуп за гроши, — говорит один. Никакого представления о мерчендайзинге. Мелкий торгует с мебелью, которому невероятно повезло. — А чего ж его раньше не твернули? — спрашивает второй. — Между прочим, — вмешивается третий, — мой шофер слышал от шофера ринга, что они так и собирались сделать, когда вернуться из Уэльса. Ну, они ж туда к своему Махариши ездили. А, понятно, значит, Эпстайн про это разузнал. говорит первый. «Похоже, случайная передозировка снотворного была вовсе не случайной». «Глупостя», — заявляет второй. «Заглотил горсть таблеток, только и всего переусердствовал, как обычно». «Руки вверх!» Брайан Джонс с мексиканской шляпой на голове сидит в полуприватном закутке между двумя девушками. «Виски или жизнь? Класс, что ты пришел!» Дина все еще нет, поэтому Джаспер вручает Брайану бокал киллнгауна, а вот Дин вернется, закажу ему еще один. «Знакомься, это Крэсси», — кивает Брайан Джонс на стройную кудрявую брюнетку, и ее задушевная подруга. «Николь», — шевелит пальчиками та, — «привет». Челка, как у Мэрия Куант, наполовину скрывает ее глаза. «Я тебя откуда-то знаю? Эти волосы?» «Джаспер сегодня был на вершине популярности», — говорит Брайан Джонс. «А я так и знала». Николь хлопает в ладоши. А личность этого волосы, вот как золотая шевелюра Брайана. Я бог солнца, а это несекаемый источник моей мужской силы, соглашается Брайан Джонс. А если его обрить нагло, то никто его не узнает, и он будет точь-в-точь как бок. Ты лев, говорит Крейси Джасперу. Рыба, отвечает Джаспер. Вот вот потому ты и страдаешь. В тебе духовное начало льва заключено, а в материальную оболочку рыб. Джаспер догадывается, что с ним заигрывают, но Крейсия выглядит совсем школьницей. Я не жалуюсь, но, конечно, типичный лев, заявляет Николь. Мужчина обожает жаловаться. Даром, что их никто не заставляет удалять волосы с причинного места. Ой, она прижимает пальцы к губам. Я нечаянно, потому что на веселье совсем чуть-чуть. Это мистер Джонс и навод. Гадкий Брэнд Джонс чукается с Джаспером. Ну, чтоб ты был здоров, как лассовый. Он затягивается сигаретой Николь, Аполлон в Угаре. Ты собирался рассказать мне про сообщения, которые приходят тебе в голову, напоминает Джаспер. Но пришёл Стив Марью, ты помешал. Взгляд Брайана Джонса скользит по лицу Джаспера. Это же пару часов назад было. А, кажется, давным-давно. Я сейчас наложу на вас оберег, говорит Николь. Я прошла специальный курс колдовства. В прошлой жизни моей наставницей была Фея Моргана. "А мы с крыси?" говорит Брайан Джонс. "Руки прочь от моих сосков. Сейчас не время ни место". А в туалете клуба Фламинго он говорит совсем другое, поясняет крыся Джасперу. "Ой, я опять проболталась нечаянно". Девушке: "Мне нужно побеседовать с приятелем", говорит Эбран Джонс. С глаз на глаз. "Вы пока идите, поразвлекайтесь где-нибудь ещё". Фу, зануды. Николе бежно надувает губы и обе девушки уходят. Брайан Джонс подается вперед, поля его шляпок касаются головы Джаспера. Кит, Мик и я жили в Челси, в какой-то халупе. Вот тогда все и началось. Не постоянно, а наскоками. Иногда дружелюбно. Отлично, Брайан, молодец. А иногда говорят, что я дерьмо. А иногда отправляют меня неизвестно куда, непонятно зачем. Вот как сегодня. Студия «Лайм Гроув» жива. Может, это просто мое подсознание? Илья, кислоты перебрал. Я похож на психо. Я никого не сужу. Я сам 2 года провёл в лечебнице. Брайан Анджелс: "Трудно понять. Надо бы с тобой задружиться". Где-то рядом роняют поднос со стаканами, звучат одобрительные возгласы. "Быстрее. Слушай, а этот твой голос никогда не кажется тебе зловещим?" Брайан Анджелс допивает виски. "Э-э, почему ты спрашиваешь?" Джаспер лежал в медпункте школы епископа Иллирийского. Головная боль бушевала циклоном. Медсестра дала Джасперу аспирин и ушла по своим делам. Над фининскими болотами грохотал гром. Майский полдень был сумрачен, как во время солнечного затмения. В дверь постучали тук-тук. Джаспер ждал, когда кто-то войдет или уйдет. В дверь постучали тук-тук. «Медсестры нет!» — крикнул Джаспер через дверь. В дверь постучали тук-тук. «Входите!» — крикнул Джаспер. В дверь постучали тук-тук. Джаспер решил, что это какой-то робкий первогодок. Он встал с кушетки, мозг колотился о стенки черепа и подошел к двери. В коридоре никого не было. Джаспер решил, что кто-то пошутил и закрыл дверь. В дверь тут же постучали тук-тук. Джаспер распахнул дверь. В коридоре никого не было, никого. У Джаспера заложило уши. Он вздрогнул. Тук-тук. мысленно окликнул он. «Это ты?» Никто не ответил. Джаспер закрыл дверь. В дверь постучали тук-тук. Стук мог быть только в голове Джаспера. В оконное стекло ударили первые капли дождя. Костяшками пальцев по дереву прозвучало тук-тук. Джаспер почувствовал, что тук-тук наблюдает за ним, будто снайпер или психолог, или будто и хищная птица. Дождь поливал стык. Старинные камни или старинные плиты, реку, асфальт и крыша автомобилей. На Джаспера обрушилась какофония стука. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Он упал на кушетку, он натянул одеяло на голову и забормотал. Я не сумасшедший, не сумасшедший, не сумасшедший. Хотя, наверное, так и делают психи, скатываясь в бездну безумия. Внезапно стук прекратился. Джаспер ждал, когда он возобновится. Выснулся из-под одеяла. Дождь прошел. Капала вода. В дверь постучали: тук-тук. Джаспер не стал отвечать. Стокра раздался ещё раз тук-тук. Дверь отворилась, в комнату заглянул робкий первогодых в школьной форме на вырост. Привет. А где медсестра? Меня мистер Кингсли отправил в медпункт. Говорит, что крашу в короб кладут. Той ночью Джасперу приснился сон, чёткий, как кинофильм. Снег падал на горный монастырь. На высоте стены На причудливые изогнутые крыши на сосны снилась Япония. Какие-то женщины на снасях, амили, деревянные мостки, жёсткими метлы. Извильный туннель, освещённый прозрачным светом грёз, вёл в сводчатый зал. В зале стояла коленопреклоненная статуя богини, в три-четыре раза больше натуральной величины, будто вырубленная из ночного неба. Великанские ладони сложены вместе, образуют чашу размером с колыбель. Алчный взгляд устремлен в чашу, хищный рот широко раззявлен. Если монастырь Сиренуи вопрос, — извлекает мысль, — тогда здесь ответ. Беззвучно трепещет пламя, голубовато-лиловое, как цветок дурмана. Джаспер сообразил, что его заманили сюда, чтобы принести в жертву, и по издвелистому туннелю бросился прочь из храма. За ним со стуком задвигались деревянные двери. Тук-тук-тук-тук. Он вернулся к себе в комнату, в свой химхаус, в свой мир, запер дверь на засов, спрятался под одеяло, но всё равно слышал тук-тук-тук-тук. Тук-тук пробивал дыру в стене между заснеженным храмом в Японии и комнатой Джаспера. "Выле. И ни в коем случае нельзя, нельзя допустить, чтобы это произошло". Но оно уже произошло. Ни хрена ж тебя торкнуло, говорит Брайн Джонс. «Жуть!» В клубе так накурено, что свет ламп кажется тускло-коричневым. Джаспер пьет и пьет виски, но бокал почему-то не пустеет. «А в вашей школе все, что ли, на кислоте сидели?» спрашивает Брайн Джонс. «В 1962 году было известно только про лимонную кислоту в леденцах и про серную из соляна из рук в химии. И твоего приятеля на самом деле зовут Хайнс Формаджо?» Как марка кетчупа и бобов в томате? И формаджа, как сыр по-итальянски? — Да, — отвечает Джаспер, — он немецко-итальянский швейцарец. А если не считать кислотных трипов, с тобой было что-нибудь похожее на тук-тука? Брайан Джонс щурит глаза. — Ну, мне иногда приходят отвратные сообщения. Но вот твой тук-тук — это... — Это кошмар да зуд! — долетел из необозримой дали знакомый голос. «Джаспер, тебе снится кошмар, просыпайся!» Джаспер резко сел, уставился на знакомое лицо, но пока еще не понимал, настоящее это прошлое или будущее. Рядом с ним сидел Фармаджо, почему-то они были в своей комнате. А Джаспер думал, что был в медпункте, а стук прекратился. «Ты говорил на каком-то иностранном языке, не на голландском, совсем на чужеземном, типа китайского». Часы показывали четверть второго. «Что случилось?» — спросил Фармаджо. А дверь постучали: тук-тук. Джаспер посмотрел на Формаджа, надеясь, что приятель тоже услышал. В дверь постучали: тук-тук. Ты слышишь? Джаспер задрожал. Что? Не пугай меня. Значит, стало хуже, чем раньше? мрачно спросил Формадж. Такое ощущение, будто череп это стенка, и по ней колотят молотком. Ты продолжил вести наблюдение. Формот же мне сейчас недонаблюдений, с ума бы не сойти. И контакт установить не удаётся. Нет. Он просто стучит безостановочно. И сейчас стучит. Да. Наверное, это ужасно. Теперь я знаю, что означает это слово. А, давай я кое-что попробую. Ох, что угодно. Формот же взглянул в глаза Джаспера, будто в глубину пещеры. Тук-тук. Можно задать тебе пару вопросов? «Если нет, постучи один раз. Если да, то дважды. Пожалуйста. Ты понял?» Стук прекратился. Тишина с вохем хаоса была блаженством. «Он умолк», — сказал Джаспер. «По-моему, он тук-тук». Громко и четко прозвучало в ответ. «Он постучал дважды», — ошеломленно произнес Джаспер. «Ты слышал?» «Нет, но...» — фармаджа задумался. Если он меня слышит, то значит у него есть доступ к своей сенсорной системе слухового восприятия. Э, тук-тук, можно тебя так называть? Тук-тук, послышалось в ответ. "Ага", да, сказал Джаспер. "Он постучал дважды. А это значит, что я совсем сумасшедший или не очень?" Тук-тук, ты знаешь азбуку Морзе? Пауза. Тук. "Нет", сказал Джаспер. "Жаль". Формож упадал вперёд. Тук-тук. А ты существуешь независимо от дэзута? Тук-тук. Да, подтвердил Джаспер. Тук-тук. Ты считаешь себя демоном? Пауза. Тук. Нет, сказал Джаспер. У тебя когда-нибудь было физическое тело, как у меня у дэзута? Тук-тук. Уверенно да, сказал Джаспер. Тук-тук. Ты знаешь, в какой стране мы находимся? Тук-тук. Да, сказал Джаспер. Мы во Франции? Тук. Нет, сказал Джаспер. Мы в Англии. Тук-тук. Да. Тук-тук. Все -тук, известно, что сейчас 1962 год. Тук-тук. Снова да. Тук-тук. Сколько лет ты обитаешь с Дазутом? Один стук один год. Медленно, чтобы Джаспер не сбился со счёта, тук-тук отстучал 16 раз. 16. 16? Значит, ты с Дазутом с самого его рождения. Тук-тук. Да. Ты старше Дазута? Резкая тук-тук. — Да. — А сколько тебе лет? — спросил Формаджо. Тук-тук отстучал десять раз и умолк. — Десять, — сказал Джаспер. — Потом еще десять раз. — Двадцать. — Еще десять раз. — Тридцать. Так продолжалось до ста. Потом до двухсот. Лишь через несколько минут стук прекратился. — Шестьсот девяносто три, — сообщил Джаспер. В свухем хаосе стояла тишина. «Давай-ка попробуем вот что». Формаджо взял с письменного стола листок, начертил на нем таблицу, вписал в нее буквы и положил листок на кровать Джаспера. «Цифры обозначают точки на плоскости в прямоугольной системе координат», объяснил Формаджо тем особым голосом, которым разговаривал с Тук-Туком. «Слова передаем по буквам. Каждая буква обозначается сперва номером столбца, потом номером строки. Например, надо сказать слово «год». Стучи четыре раза, делай паузу и стучай один раз, чтобы указать на букву Г. Потом четыре раза пауза, а затем три раза для буквы О и пять раз пауза, и потом один раз для буквы Д. Ты понял? Чётко тук-тук. Да, он понял, сказал Джаспер. Отлично. Итак, тук-тук, чего ты хочешь? Тук-тук постучал два раза, подождал, пока Джаспер скажет два, потом постучал ещё два раза Ж. Формаджа записал букву на странице блокнота. Потом прозвучали четыре и два стука для буквы «И». Спустя несколько минут на странице появилась надпись «Жизнь и свободу». Джаспер впервые осознал, что его незваный подселенец — узник. Формаджа спросил, «А как мы можем дать тебе жизнь и свободу?» Тук-тук снова начал выступить. «Де зуд должен?» — стук умолк. Старые водопроводные трубы стонали в стенах. Одазуд должен что? спросил Форматч. Стук начался снова. Умереть. Форматч с Джаспером переглянулись. У Джаспера по коже побежали мурашки. Почему? Что Одазуд тебе сделал плохого? Тук-тук ответил немедленно и резко. Грех. Какой грех? Это ведь ты у него в голове, сказал Форматч. Ответный стук сложился в слова. В крови Часпер уставился на букву. "Мм, вот так кроссворд-загадка, не сказал Формадж. Для себя кроссворд это для меня смертный приговор", подумал Часпер. А Формадж: "Всё, я больше не могу. Погоди, Новис, это невероятно. Ах, хватит, прошу тебя, остановись. Немедленно.